Глава вторая. Томи не помнил, как пережил этот вечер. Но он не позволял себе слишком часто смотреть в сторону миссис Бленкенсов. К обеду пришли еще три постояльца сан Супружеская чета средних лет, мистер и миссис Кайли, и молодая мать, миссис Спрот, которая приехала со своей маленькой дочкой из Лондона и явно тяготилась вынужденным проживанием в Лейхэмптон. И усадили рядом с Томи. Она периодически сверлила его взглядом глаз бледно-крыжовиного цвета и, слегка пригнусавливая, спрашивала, «Как вы думаете, теперь там стало безопасно? Ведь все возвращаются туда, не правда ли?» Прежде чем Томи успевал отвечать на эти бесхитростные вопросы, встревала его соседка с другой стороны, дама в бусах. «Я считаю, что нельзя рисковать ребенком вашей маленькой, миленькой Бетти. Вы никогда не сможете себе простить, если что-то случится. А вы же знаете, что этот самый Гитлер заявил, что скоро он объявит Англии Блицкриг, и я уверена, что он применит какой-то новый газ». Майор Блэчли резко перебил ее. «Сколько же ерунды болтают про этот самый газ! Эти ребята не будут тратить время на возню с газом! Бризантные заряды и зажигательные бомбы, как в Испании. Весь стол вязался в жаркий спор. Таппинс пропищала пронзительным и слегка дурацким голосом. «Мой сын Дуглас говорит...» «Однако, Дуглас...» — подумал Томми. «Интересно, почему Дуглас-то?» После обеда претенциозной трапезы из нескольких скудных блюд, одинаково безвкусных, все перешли в салон. Вязание возобновилось, и Томми пришлось выслушать длинный и чрезвычайно скучный рассказ майора Блетчли о пребывании на северо-западной границе Пакистана. Белокурый молодой человек с ярко-голубыми глазами вышел, отдав короткий поклон на пороге комнаты. Майор Блетчли прервал свой рассказ и легонько ткнул Томми в ребра. «Этот парень, который сейчас вышел, он беженец, сбежал из Германии за месяц до войны». «Он немец?» «Да, немецкий еврей. У его отца возникли проблемы из-за критики нацистского режима. Два его брата сидят там в концентрационных лагерях, так что парень вовремя сделал ноги». В этот момент в Томи вцепился мистер Кайли, который начал бесконечный рассказ о своем здоровье. Повесть была настолько захватывающей, что Томми удалось избавиться от него лишь незадолго до сна. На следующее утро Берсфорд встал рано, спустился к выходу и быстро зашагал к Пирсу. Он уже возвращался по лужайке, когда заметил знакомую фигурку, возвращавшуюся с другой стороны. Томи приподнял шляпу. Доброе утро, любезно, начал он. Э -э, миссис Блэкенсоп, я полагаю, рядом в пределах слышимости никого не было. Для тебя, доктор Ливингстон, ответила, Таппинс. Примечание. Таппинс намекает на известную историческую фразу, которую в 1871 году произнес журналист Генри Стэнли, обнаружив, наконец, знаменитого исследователя Африки доктора Дэвида Ливингстона, которого все считали пропавшим. — Доктор Ливингстон, я полагаю. Конец примечания. — Как ты сюда попала, Таппинс, — прошептал Томми, — «Это же чудо, просто чудо!» «Никакое это не чудо, просто включила мозги». «Свои, полагаю». «Ты верно полагаешь, ты твой чванливый мистер Грант. Надеюсь, это преподаст ему урок». «Наверняка», — сказал Томи. «Ну же, Таппенс, рассказывай, как тебе это удалось? Я просто сгораю от любопытства». «Очень просто». Как только Грант упомянул о нашем мистере Картере, я поняла, о чем речь. Я догадалась, что это будет не какая-то жалкая канцелярская работа, но по его поведению я поняла, что меня к ней не допустят. И я решила обыграть его. Я пошла за Шерри, а по дороге сбегла вниз к Брауну и позвонила от них Морин. Велела ей перезвонить мне и проинструктировала, что сказать. Она послушно подыграла мне отличный визгливый голос. «Вы слышали все, что она говорила через всю комнату». Я сыграла свою роль и изобразила досаду, сочувствие, тревогу и, как верная подруга бросилась, на помощь с откровенной досадой на лице. Я хлопнула входной дверью, но на самом деле тихонько притаилась внутри, проскользнула в ванную и открыла дверь между помещениями, заставленную комодом. «И ты все слышала?» «Все!» — самодовольно ответила Таппинс. — И ничего мне не сказала, — укорил ее Томми. — Конечно, я хотела преподать тебе урок, тебе и мистеру Гранту. — Он не совсем мистер Грант, и мне придется сказать ему, что ты преподала ему урок. — Мистер Картер не обошелся бы со мной так низко, — сказала Таппинс. — Не думаю, чтобы разведка сегодня была такой, как в наше время. Теперь, когда мы снова в строю, она вернет себе прежний блеск, сурово заметил Томми. Но почему ты взяла фамилию Блэнкинсоп? А почему нет? Просто какая-то странная. Она первой пришла на ум и годится для нижнего белья. Ты о чем, Таппинс? Б. Дурак. Б. Берисфорд. Б. Блэнкинсоп. Эта буква вышита на моих комбинациях. Патрисия Бленкенсов, Пруденс Бересфорд. Какого черта ты выбрал фамилию Медоуз? Дурацкая фамилия! Начнем с того, — сказал Томми, — что у меня на кальсонах не вышита большой буквы «Б». И, во-вторых, не я выбирал фамилию. Мне сказали назваться Медоузом. Мистер Медоуз, джентльмен с приличным прошлым, который я заучил наизусть. «Очень мило», — сказала Таппинс. «Ты женат или холост?» «Я вдовец», — с достоинством ответил Томми. «Моя жена умерла 10 лет назад в Сингапуре». «Почему в Сингапуре?» «Все мы где-то умираем, так почему бы и не в Сингапуре?» «Ну, в общем-то, да, наверное, это самое подходящее место, чтобы умереть. А я вдова». «И где же умер твой муж?» «А это имеет значение?» Вероятно, в доме инвалидов, полагаю, от цирроза печени. Понял, болезненная тема. А твой сын Дуглас? Дуглас служит на флоте. Это я слышал, прошлым вечером. У меня еще два сына. Реймонд — летчик, а Сирил — мой младшенький, в территориальных формированиях. А если кто-то проверит наличие этих воображаемых Бленкенсобов? «Но они не Бленкенсопы. Бленкенсоп — фамилия моего второго мужа. Фамилия моего первого мужа была Хилл. В телефонной книге три страницы Хиллов. Ты не проверишь всех Хиллов, даже если попытаешься». Томми вздохнул. «Твоя старая проблема, Таппинс. Ты перебарщиваешь два мужа, три сына. Это слишком много. Ты запутаешься в подробностях». «Нет!» «Не запутаюсь. К тому же эти сыновья могут оказаться полезными. Не забывай, я не на службе. Я вольный стрелок. Я делаю это ради развлечения и намерен развлечься по полной». «Оно и видно», — сказал Томи и мрачно добавил. «На мой взгляд, это сущий фарс». «Почему это?» «Ну, ты пробыла в Сан-Суси дольше меня. Положа руку на сердце, скажи». Ты можешь себе представить, чтобы кто-то из тех, кто вчера сидел за столом, мог оказаться опасным вражеским агентом? — Да, это, кажется, не слишком вероятным, задумчиво проговорила Таппинс. — Ну, конечно, тот молодой человек. — Карл фон Дейнем, Но ведь полиция проверяет беженцев. — Думаю, да, но это как-то можно обойти. Он привлекательный молодой человек, ты сам видел. «То есть девушки будут ему разбалтывать секреты? Ну, какие девушки? Тут в округе нет ни генеральских, ни адмиральских дочек. Может, он гуляет с ротным командиром транспортной службы сухопутных войск?» «Тише, Томми! Мы должны серьезно к этому относиться!» «Так я и отношу серьезно! Просто мне кажется, что мы гоняемся за призраками!» — Слишком рано так говорить серьезно, — сказала Таппинс. — В конце концов, в таком деле очевидного не бывает. — А что ты думаешь о миссис Перенья? — Да, — задумчиво протянул Томи. согласен, тут многое требует объяснений. — А как мы, в смысле, как мы будем взаимодействовать, — деловым тоном осведомилась Таппинс. — Нас не должны слишком часто видеть вместе, — задумчиво сказал Томи. Да, если кто-то поймет, что мы знакомы друг с другом куда лучше, чем прикидываемся, это будет фатально. Нам надо оговорить нашу модель поведения. Я думаю... Да, преследование. Лучший вариант. Преследование? Именно так. Я преследую тебя. Ты, как можешь, пытаешься от меня отвязаться, но у тебя, как у обычного доброго парня, это не всегда получается. У меня было двое мужей, и я охочусь на третьего... Ты играешь роль преследуемого вдовца. То и дело я буду тебя подлавливать, заставать в кафе, перехватывать на прогулке. Все будут хихикать и находить это очень забавным. Думаю, сгодится, — согласился Томми. Это нечто вроде бородатого анекдота о мужчине, которого преследует женщина, — сказала Таппинс. Мы окажемся в выгодном положении. Если нас увидят вместе, все только хмыкнут и скажут «Глянь-ка на беднягу Мэдоуза». Внезапно Томми схватил ее за руку. «Смотри», — сказал он, — «посмотри, там, впереди». У угла одного из сараев стоял молодой человек и разговаривал с какой-то девушкой. Оба были очень серьезны и погружены в свой разговор. «Карл фон Дейнем», — тихо сказала Таппинс. «Интересно, кто эта девушка?» «Кто бы она ни была, она просто замечательно хороша». Таппинс кивнула, Глаза ее задумчиво остановились на смуглом страстном лице, облегающем пуловере, не скрывавшем достоинства фигуры девушки. Так говорила горячо, с нажимом. Карл фон Дейнем слушал ее. «Мне кажется, тебе пора меня покинуть», — прошептала Таппинс. «Хорошо», — согласился Томи. Он повернулся и зашагал прочь. В конце лужайки Беррисфорд встретил майора Блэчли. Последний с подозрением возрился на него и проворчал. «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Сдается вы, как и я, ранняя пташка», — заметил Блэчли. «Трудно делаться от привычек, приобретенных на нашем Востоке», — сказал Томми. «Конечно, это было давно, но я все равно встаю рано». «И это очень правильно», — одобрительно сказал майор. «Господи, от нынешней молодежи меня просто тошнит». Им нужна горячая ванна к завтраку. Они спускаются в десять часов, а то и позже. Не мудрено, что немцы нас бьют. Никакой выносливости. Щенки. Короче, армия не та, что прежде. Избаловали их там. Грелочки им на ночь подкладывают. Фу, глаза бы не глядели. Томми меланхолически покачал головой и, блечли преободрившись, приободрившись, продолжил. «Дисциплина нам нужна, дисциплина». Как мы собираемся выиграть войну без дисциплины? Знаете, сэр, некоторые из этих парней выходили на парад в широких брюках. Мне так рассказывали. И как тут выиграть войну? Широкие брюки, господи ты боже мой!» Мистер Медауз осмелился высказать мнение, что времена сильно изменились. «Это все ваша демократия», — прочно ответил майор Блетчли. «Вы везде перегибаете палку. По мне, так с демократией сильно переборщили. Смешать офицеров и рядовых. Кормить их вместе в ресторанах. Фу, людям это не нравится, Медоус. И в войсках это знают, всегда знали. Конечно, сказал мистер Медоус, сам я в армейских делах не разбираюсь. Майор перебил его, бросив короткий косой взгляд. На прошлой войне воевали? Да, конечно. Я так и думал, у вас выправка. Плечи держите прямо. Какой полк? Пятый коршерский. Томи помнил о послужном списке Медоуза. А, салоники? Да. А я был в Месопотамии. Чли погрузился в воспоминания. Томи вежливо слушал. Закончил свой рассказ майор в гневе. И будут ли они сейчас использовать мой опыт? — Нет, слишком стар, слишком стар, черт возьми, а я мог бы научить этих щенков кое-чему. — Хотя бы этому чего не надо делать, — с улыбкой предположил Томми. — То есть? Чувство юмора явно не было сильной стороной майора Блетчли. Он с подозрением посмотрел на собеседника. Беррисфорд поторопился сменить тему разговора. — Вы ничего не знаете об этой миссис... — Бленкинсов, кажется. — Да, Бленкинсов. Ничего так, дамочка, только зубы длинноватые и болтает много. Приятная, но глупая. Нет, я ее не знаю. Она всего пару дней в Сан-Суси. — А почему вы спрашиваете? — добавил он. Томми объяснил. — Я только что с ней встретился. Она что, всегда так рано встает? — Не знаю. Обычно женщины не любят гулять перед завтраком, и слава богу, — добавил Блэчли. — Аминь, — отозвался Томи и продолжил. — Я не умею вести вежливые разговоры перед завтраком. Надеюсь, я не был с ней в группы, но мне надо было проделать мои упражнения. Майор тут же проникся к нему симпатии. — Я на вашей стороне, медус Я вас понимаю, здешние женщины очень хороши, но не перед завтраком, — он хихикнул. — Будьте поосторожнее, старина. Она, понимаете ли, вдова. — Вдова? Майор весело ткнул его в ребра. Знаем мы этих вдовушек. Она похоронила двух мужей, и если вы меня спросите, охотится на третьего. Будьте начеку, Меделлс. Осторожнее. Вот вам мой совет. И в прекрасном настроении майор Блэчли развернулся в конце дорожки и быстро направил стопы в обратном направлении на завтрак в Сан-Суси. В это время Таппинс тихонько продолжала свою прогулку и прошла довольно близко, царая и разговаривавшей там молодой пары. Проходя мимо, она уловила несколько слов. Говорила девушка: «Но ты должен быть очень осторожен, Карл. Малейшее подозрение...» Таппинс была уже за пределами слышимости. Слова наводили на размышления. Да, но речь могла идти о чем-то совершенно безобидном. Она ненавязчиво повернулась и снова прошла мимо парочки. И снова услышала обрывок разговора. «Надутые, мерзкие англичане». Миссис Бленкинсоп чуть подняла брови. Карл фон Дейнем был беженцем из Германии, спасался от преследования нацистов. Англия дала ему убежище и кровь. Неразумно и неблагодарно соглашаться с таким. Таппинс снова повернулась, но на сей раз, прежде чем она дошла до сарая, пара резко рассталась. Девушка пошла через дорогу, идущую от моря, а Карл фон Дейнем пошел в сторону Таппинс. Он, возможно, и не узнал бы ее, если бы она сама не остановилась на мгновение. Молодой человек быстро щелкнул каблуками и поклонился. «Доброе утро, мистер фон Дейнем!» — зачирикала Таппинс. «Такое приятное утро!» «А, да, погода чудесная!» Таппинс продолжала. «Не удержалась от соблазна. Я не часто гуляю перед завтраком, но сегодня утром я еще и не выспалась». Всегда плохо сплю на новом месте, так что обычно мне приходится привыкать день или два. О, да, это, несомненно, так. И эта маленькая прогулка позволила мне нагулять аппетит к завтраку. Вы возвращаетесь в Сан-Суси? Если позволите, я пойду с вами. Он сосредоточенно зашагал рядом с ней. А вы также вышли прогуляться ради аппетита? спросил Таппинс. Фон Дейнем мрачно покачал головой. «О, нет, я уже позавтракал. Я иду работать». «Работать?» «Я химик-исследователь». «Вот оно что!» — подумала Таппинс из-под тишка, кидывая его быстрым взглядом. Карл продолжал напряженным голосом. «Я приехал в эту страну, спасаясь от нацистов. У меня очень мало денег, нет друзей. Я приношу пользу, как могу». Он уставился куда-то перед собой. Таппинс чувствовала, что им движут какие-то очень сильные, скрытые чувства. «О, да-да», — рассеянно прошептала она, — «это очень похвально». «Два моих брата в концлагерях», — продолжал Карл фон Дейнем. «В лагере погиб мой отец. Моя мать умерла от горя и страха». «Он так это говорит», — подумала Тапинс, словно выучил наизусть. Снова она украдкой бросила на него взгляд. Молодой человек по-прежнему смотрел в никуда, и на лице его не отражалось никаких чувств. Несколько мгновений они шли молча. Мимо них прошли двое мужчин. Один из них смерил Карла коротким взглядом. Женщина услышала, как он сказал своему спутнику. — Готов поспорить этот тип немец. Таппинс увидела, как покраснели скулы Карла фон Дейнема. Внезапно он утратил контроль над собой. Волна скрытых эмоций вырвалась наружу. Он заговорил, заикаясь. «Вы слышали? Слышали? Как они это сказали? Я...» «Мальчик мой!» Тапинза вдруг стала собой. Голос ее был твердым и убедительным. «Не будьте глупым. Вы не можете и невинность соблюсти, и капитал приобрести». Он обернулся и уставился на нее. — Что вы хотите сказать? — Вы беженец. Вам придется стойко переносить невзгоды. Вы живы, и это главное — живы и свободны. Что до прочего, вам придется осознать, что это неизбежно. Страна воюет. Вы немец. Она вдруг улыбнулась. — Нельзя же ожидать, чтобы какой-то прохожий в буквальном смысле этого слова... Грубо говоря, различал хороших и плохих немцев. Фон Дейнем по-прежнему смотрел на нее. Его глаза, такие синие, были полны горьких, мучительных чувств. Затем он вдруг тоже улыбнулся. Он сказал. «Правда ведь, говорят, что хороший индейец — мертвый индейец!» Он рассмеялся. «Чтобы быть хорошим немцем, я должен вовремя быть на работе. Прошу вас...» «Доброго вам утра!» «Опять этот жесткий поклон!» Таппинс смотрел ему вслед. «Тут вы совершили промах, миссис Бленкинсоп», — сказала она себе. «В будущем все внимание только делу, а теперь в Сан-Суси завтракать». Входная дверь Сан-Суси была открыта, внутри миссис Перенья вела с кем-то оживленный разговор. «И скажи ему, что я думаю по поводу последней партии маргарина!» — Бери вареный окорок в Квиллерс. Последний раз он там был на два пенса дешевле и осторожнее с капустой. Она осеклась, когда вошла Таппинс. — О, доброе утро, миссис Бленкинсов. Вы ранее пташка. Вы ведь еще и не завтракали? Все уже накрыто в столовой. Показав на свою собеседницу, она добавила. — Моя дочь Шейла. Вы еще с нею не встречались. Она уезжала и вернулась домой лишь вчера вечером. Тапинс с интересом посмотрела на живое, красивое лицо девушки, которое уже не было полно трагической энергии. Теперь оно было усталым и досадливым. «Моя дочь Шейла, Шейла Перенья!» Таппинс пробормотала несколько вежливых слов и пошла в столовую. «Там завтракали трое. Миссис Спрот со своей девочкой и здоровенная миссис О'Рурк!» Таппинс поздоровалась, и толстуха ответила сердечным – — Доброго вам утра! — в котором потонуло анемичное приветствие миссис Спрот. Пожилая женщина возрилась на Таппинс со жгучим интересом. — Приятно погулять перед завтраком, — заметила она. — Это здорово поднимает аппетит. Миссис Спрот сказала своему отпрыску. — Вкусный хлебушек с молочком, милая, — и попыталась запихнуть ложку в рот мисс Бетти Спрот. Последняя искусно отразила попытку, увернувшись и уставилась на Тапинс круглыми глазищами. Затем ткнула испачканным молоке пальцем в новоприбывшую, одарила ее головокружительной улыбкой и заметила, пуская пузыри. — Буш! Вы ей нравитесь? — воскликнула миссис Прот, лучезарно улыбаясь Таппинс, как взысканной милостью. Иногда она так робеет при посторонних. — Буш! — — сказала Бетти Спрот. «А — А-пуч-а-баг! — с нажимом продолжила она. — И что она хочет этим сказать? — спросила с интересом миссис Орурк. — Она еще очень неразборчиво говорит, — призналась миссис Спрот. — Понимаете, ей только что исполнилось два годика. Боюсь, ее речь в основном просто чепуха. Но мы умеем говорить, мама, правда, дорогая? Бетти задумчиво посмотрела на мать и заметила непререкаемым тоном. куги «И у этих маленьких ангелочков свой язык», — прогудела миссис Орурк. «Бетти, дорогая, скажи, мама». Бетти сурово возрилась на миссис Орурк, нахмурилась и заметила с жуткой решительностью. «Наца!» «Вот видите, разве она не умница и очень миленькая девочка?» Миссис Орурк встала, ласково оскалившись Бетти и тяжело побрела из комнаты. «Га-га-га!» — га, с невероятным удовольствием сказала Бетти, колотя ложкой по столу. Тапинс подмигнула. «А все-таки что на самом деле означает «нация»?» Миссис Спрот вспыхнула. «Боюсь, это означает, что Бетти кто-то или что-то не понравилось». Примечание. Намек автора на неосознанное использование ребенком слов, связанных с немцами. «Буш» — «бош» — презрительное прозвище немцев. «Пуч» — путч. Нация, нации» и так далее. Конец примечания. «Я так и подумала», — сказала Таппинс. Обе женщины рассмеялись. «В конце концов», — сказала миссис Спрот, «миссис О. Рурк хотела быть доброй, но уж больно она страшная, с этим босовитым голосом и бородой, и всем таким». Склонив голову на бок, что-то проворковало Таппинс. «Вы ей нравитесь, миссис Бленкинсоп? — сказала миссис Спрот. Таппинс показалось, что в ее голосе прозвучал ревнивый холодок. Миссис Бересфорд поспешила исправить ситуацию. — Им всегда нравятся новые лица. Разве не так? — беззаботно сказала она. Открылась дверь вошли майор Блетчелли и Томми. Таппинс приняла игривый вид. — Ах, мистер Мэдаус! — воскликнула она. — А я вас опередила. Я первая пришла к финишу, но я оставила вам кое-что на завтрак. Легким жестом она указала ему на место рядом с собой. Томми растерянно пробормотав. — О, да, лучше я... Спасибо. — сел по другую сторону стола. — Петти Спрот сказала... Пуч, забрызгав молоком майора Блэчли, лицо которого сразу же приобрело глуповатое, но довольное выражение. — И как нынче утром чувствует себя наша крошка Бо Пип? — глупо спросил он. — Бо Пип! — и начал играть с газетой. Примечание. Крошка Бо Пип — персонаж популярной детской песенки о маленькой пастушке и ее овечках. Конец примечания. Бетти заверещала от удовольствия. Тапин захватила нехорошее предчувствие. Она подумала, наверняка здесь какая-то ошибка. Тут ничего не может происходить. Просто не может. Поверить, что в Сан-Суси находится штаб-квартира пятой колонны, для этого надо было обладать умственными способностями белой королевы из Алисы в Зазеркалье.